Боско задумался. Различные воспоминания о матери сменяли друг друга в его сознании, пока одно из них не удержалось. Я готов. Рассказывайте. Это было в Макларене. Матч приехал, и меня в честь этого события выпустили погулять за забор. Почему вам запомнился именно этот эпизод? Даже не знаю. Возможно, потому что она наконец ко мне выбралась. А в её присутствии мне было чудесно, хотя все наши встречи заканчивались слезами. Вам следовало бы заглянуть в это местечко в день свиданий. Там все ревут в три ручья. Я ещё и по тому запомнила ту встречу, что она состоялась незадолго до её хмм, ухода. А вы помните, о чём вы с ней тогда говорили? О многом. Обиз болик, к примеру. Как это неудивительно, она была страстной болельщицей команды Dodgers. А ещё я помню, что один мальчик из старшей группы отобрал у меня новые ботинки, которые она подарила мне на день рождения. Мать заметила, что я пришёл на свидание в старой обуви, и ужасно разозлилась, когда я рассказал ей, что произошло. А почему, интересно, старший мальчик отобрал у вас ботинки? Она задала мне тот же самый вопрос. И что же вы ей ответили? Я сказал, что старший мальчик отобрал у меня ботинки, потому что сильнее меня. Знаете, муниципалитет может называть это учреждение Макларен, как ему заблагорассудится, но по существу это детская тюрьма, где царят те же неписаные законы, что и в настоящей, и социальное деление там такое же. Наверху те, кто сильнее, внизу покорное им большинство, ну и всё такое прочее согласно образцу. Ну а вы где находились? Не знаю, что и сказать. Я старался держаться отдельно от особняком, но когда старший и более сильный мальчик хотел у меня что-то забрать, отдавал ему это беспрекословно. А значит, становился частью покорного большинства. Это был способ выжить в тех условиях. И вашей матери всё это не понравилось. Очень. Но она не знала наших порядков, даже хотела кому-то пожаловаться, не понимала, что тем самым только причинит мне вред. Потом, впрочем, разобралась, что к чему, и расплакалась. Бозг замолчал, воскресив эту сцену в своём воображении. Он помнил всё, даже напитавшую тогда воздух влажность и одуряющий запах аранжевых цветов, распустившихся в зарослях кустарника. Прежде чем прервать его воспоминание, Хиноев негромко кашлянул, прочищая горло. Что вы сделали, когда она заплакала? Вероятно, тоже заплакал. Я всегда плакал при виде её слёз. Мне было тяжело осознавать, что ей из-за меня может быть плохо. С другой стороны, я с радостью всё и рассказывал. Это помогало мне избыть свою горечь, только матери способна утешить дитя одним лишь фактом своего присутствия. Босхтак сидел, не открывая глаз, и, казалось, видел только образы прошлого. И что она вам потом сказала? Она Она сказала, что обязательно заберёт меня из Макларана. Что адвокат оспорит постановление суда о лишении её родительских прав и передаче меня её сынов в государственное воспитательное учреждение. Она много чего тогда сказала, я всего не запомнил, но смысл был в том, что скоро она меня оттуда заберёт. Этот адвокат, о котором она упоминала, был вашим отцом? Да. Но я тогда об этом не знал. Я собственно, вот что всем этим хочу сказать. Суд, посчитавший, что она неадекватная мать, заблуждался. И это меня особенно задевает и волнует. Она была добра ко мне, а судьи именно этого и не заметили. Но я всегда буду помнить её обещание сделать всё, что только в человеческих силах, чтобы вытащить меня из маклара. Но она вас оттуда так и не вытащила. Верно. Но, как я уже сказал, просто не успел этого сделать. Мне очень жаль. Бозг открыл глаза и посмотрел на неё. Мне тоже. Бозг оставил машину на общественной парковке на Хилл-стрит, что обошлось ему в 12 долларов. Включив зажигание, он выехал на 101-ю улицу, а оттуда направился к северу в сторону гор. крутя баранку и нажимая на газ, он время от времени поглядывал на лежавшую на пассажирском сиденье голубую коробку. Он до сих пор её не открыл, хотя ему очень этого хотелось, и решил потерпеть до дома. Он включил радио и прослушал комментарий диджея к прозвучавшей вслед затем песне Эбелин Кол. Бос не слышал раньше эту песню, но сразу же оценил слова и хриплаватый голос исполнявшей её женщины. Одинокая птица летит в вышине, по затянутому тучами небу. Она кричит, издавая тоскливые, надрывающие душу звуки, паря над лежащей внизу печальной землёй. Добравшись до улицы Вудра-Уилсона, он, как обычно, оставил машину на парковке за полквартала от дома и остальной путь проделал пешком. Внеся в дом голубую коробку, Он поставил её на обеденный стол, закурил и шагая из угла в угол, поглядывал на неё время от времени. Он знал, что в ней находится, поскольку имел список вещественных доказательств, хранившихся в папке. Однако не мог отделаться от ощущения, что открыв коробку, нарушит наложенное кем-то заклятие. Преступит некий тайный мистический запрет, другими словами, совершит грех природы, которого не понимал. Отметя наконец эти подсознательные страхи, Босс вынул из кармана ключи и лезвие маленького висевшего на кольце пирочинного ножика врезал оклеивавшую коробку алую ленту. Отложив ножик, он одним резким движением поднял крышку, не задаваясь уже более никакими вопросами. Одежда жертвы и другие принадлежавшие ей вещи были разложены по отдельным пластиковым пакетам, которые босс один за другим вынимал из коробки и клал на стол. Пластик пожелтел от времени, но своей прозрачности не потерял, и босс видел содержимое. Он ничего из пакетов не вынимал, лишь брал их в руки и рассматривал в свете лампы. Потом он открыл дело об убийстве и достал список вещественных доказательств, чтобы убедиться в селе из вещей жертвы на месте. К счастью, ничего не пропало. Вынув из коробки и подняв к лампе пакетик с золотыми серьгами, он подумал, что они похожи на застывшие капельки слёз. Теперь на дне коробки осталась одна только аккуратно сложенная и запачканная кровью блузка. Глядя на неё, босс подумал, что кровавое пятно находится в том самом месте, какое и было указано в описании вещественных доказательств. На левой стороне груди, в двух дюймах от центральной пуговицы, Воск провёл пальцем по виднеющемуся под пластиком пятну и вдруг понял, что других пятен крови на блузке нет. Именно это обстоятельство смутило его, когда он просматривал дело. Однако в тот момент из-за обилия разнообразной информации он не смог определить конкретной причины своей озабоченности, но теперь определил Она была связана с кровью, вернее, с её отсутствием. Крови не было ни на трусиках, ни на юбке, ни на чулках. На одежде жертвы оказалось только одно кровавое пятно на блузке. Боск хорошо помнил, что в заключении патологоанатома говорилось об отсутствии каких-либо повреждений кожных покровов у жертвы. Откуда в таком случае взялась кровь? Он хотел было взглянуть на фотографии с места преступления и снимки некоторых фаз вскрытия, но понял, что это выше его сил. Он никогда не откроет этот конверт. Босх достал пакет с блузкой из коробки и изучил сопроводительную надпись на ярлыке. Но не на нём. Ни в списке вещественных доказательств не было никаких ссылок на то, что частицы крови с блузки брались на исследование. Подобная халатность вызвало у него гнев. Существовал шанс и очень неплохой, что кровь на блузке принадлежит убийце, а не жертве. Теперь же оставалось только гадать, возможно ли подвергнуть частицы крови тридцатилетней давности анализу на ДНК. Босх этого не знал, но дал себе зарок обязательно прояснить этот вопрос. Главная проблема однако заключалась в том, что даже если анализ удастся, его результаты будет не с чем сравнивать. чтоб получить образцы крови Конклина, Миттеля или какого-либо другого возможного фигуранта по этому делу, Босху потребовался бы судебный ордер. А чтоб получить такой ордер, Босх должен был предъявить суду доказательства, а не подозрения и домыслы. Он собрал пакеты с вещдоками, чтоб снова уложить их в коробку, но тут его внимание привлёк пояс жертвы, который использовали для её удушения. Боск некоторое время смотрел на пояс, словно это была змея, семейство и вид, который ему предстояло установить. Ерлык с сопроводительной надписью был привязан к поясу ниткой, пропущенной сквозь одно из отверстий для фиксирующего штыря. На серебристой полированной поверхности пряжки, стилизованной под морскую раковину, виднелись остатки чёрного порошка, который использовался для снятия отпечатков. Бозг заметил частично сохранившиеся следы попилярных линий с отпечатка большого пальца. Достав пояс из пакета, он поднёс его к лампе. Сердце сжалось от боли, но пересилив себя, Бозг продолжал рассматривать пояс. Изготовленный из чёрной кожи, тот имел в ширину около дюйма, пряжку в виде серебряной раковины и орнамент из стилизованных маленьких серебряных раковинок. На Боско снова нахлынули воспоминания. Как-то раз Мередит Роман отправилась вместе с ним в большой магазин Mayco в Уилшире. Она выбрала этот пояс на прилавке среди других кожаных изделий и сказала, что его матери он наверняка понравится. Потом Мередит заплатила за пояс и предложила ему подарить его матери на день рождения. Она оказалась права. Матери пояс очень понравился. Она часто его надевала. А когда суд лишил её родительских прав, затягивало Наталье всякий раз отправляясь навестить сыночка Гарри в Макларен на дело она его и в тот вечер, когда её убили. Боссх взглянул на сопроводительную надпись на ярлыке, но там значились только номер дела и имя Маккитрика. Второе и четвёртое отверстие для фиксирующего штыря растянулись от частого потребления. Бозг подумал, что мать временами затягивалась потуже, должно быть, подчёркивая достоинство фигуры, а иногда застёгивала его иначе. Возможно, надевала поверх пальто или куртки. Теперь Бозг знала поясе довольно много, кроме главного имени того, кто затянул его на горле матери. Неожиданно он осознал, что человек, который использовал этот пояс как орудие убийства, Не только лишил жизни его мать, но и сковеркал и свою собственную жизнь, если, конечно, он не был закоренелым преступником. Бос осторожно вложил пояс в пакет, упаковал его вместе с остальными вещами жертвы в коробку и накрыл крышкой. Оставаться дома после всего этого не было сил. Требовалось срочно сменить обстановку. Даже не удосужившись переодеться, Бос вышел на улицу. добрался до оставленного на парковке мустанга и поехал по улице. Стемнело, и он выбрал более освещённый бульвар Кауэнга, который вёл к Голливуду. Нажимая на газ, он продолжал уверять себя, что едет куда глаза глядят, и ему совершенно всё равно, куда ехать. Но это было не так. На самом деле он знал, куда держит путь. Добравшись до Голливудского бульвара, босс повернул на восток. доехал до висты, а потом, свернув к северу, въехал в первую житёмную аллею. Свет фар его машины выхватил из темноты примитивную, почти первобытную стоянку бомжей. Мужчина и женщина расположились на ночлег в большом картонном ящике. Ещё двое бездомных лежали на земле, завернувшись в старые одеяла и прикрывшись газетами, стоявшим поблизости мусорном контейнере. Затухало пламя небольшого костерка, разведённого в его железном чреве. Босс медленно поехал по аллее, направляясь туда, где по материалам издело об убийстве было обнаружено тело его матери. Магазин в районе Голливудского бульвара, торговавший 30 лет назад сувенирами, ныне занимался реализацией порнографической литературы и видео для взрослых. Эмил задний вход со стороны аллеи для застенчивых потребителей этой продукции. На заднем дворе были припаркованы несколько автомобилей. Боссх притормозил неподалёку от двери и выключил фары. Он сидел в машине, не испытывая потребности выбираться наружу. Он никогда прежде не был в этой части аллеи, следовало осмотреться, подумать, прочувствовать ситуацию. Прикурив сигарету, он проследил взглядом за человеком, который выбегис с пакетом из магазина и устремился к своей машине, припаркованной в конце аллеи.